Глава двадцать 29. Я лежала в кровати с открытыми глазами, обдумывая, что могло спровоцировать такой скачок в росте моего светлого помощника. Неужели ромашка слишком элементарно? Что же я упустила? Кто-то постучал в дверь моей спальни. Я вскочила с кровати и открыла ее ожидая, что это светлый маг, пришел проверить, как я себя чувствую. Вместо этого меня встретило видение темной красоты. Я моргнула, но он не исчез. Темный целитель улыбнулся моему озадаченному взгляду. Он был темным. Если раньше он отличался от демонов, то теперь его лицо приобрело хищное выражение. Зелёные глаза сверкали и искрились, а светлые волосы были распущены. Только сейчас казалось, что они словно покрыты серебристым сумеречным оттенком. Темный целитель был без рубашки, наверное, после тренировки с элементалем. И смотрел слишком пристально, не мигая. Вертикальный зрачок сузился ещё сильнее. Ли Нет. Простое лид было неприемлемо для молчаливого демона, стоящего напротив меня. Теперь Кей Лиц он долго изучал меня, вникая в каждую деталь, затем сел. Я затаила дыхание. Мне очень жаль, что я так подвел тебя и не рассказал сразу о своих идеях. Он переместился ко мне. Его лицо и глаза так смягчились, что я не смогла возразить. Верховный демон саталита тебе не друг, Искра. Лид сделал еще один прерывистый вдох, а я боролась с желанием, чтобы не смотреть, как его грудь поднимается и опускается. Почему ты так уверен в этом? Но вот теперь я защищаю главного демонического злодея в королевстве. Я не хотела признаваться себе, что верховный демон стал для меня больше, чем друг. Всё во мне возмутилось от слов темного целителя. Он использует тебя для своих целей, и нас. И ты знаешь для каких? Поэтому ничего мне не говорила о своих планах побега. Магия дрожала вокруг нас давя на кожу. Я видела, с каким трудом демон сдерживал новоприобретённые силы. Я не знаю, но уверен. Я вздохнула. Конечно, у самой такие мысли были, но Азарет столько раз спасал меня, закрывал собой. Так что там с побегом? Напомнила я о теме разговора. У меня есть пара идей но нужно подождать окончания турнира а лучше празднования окончания конечно у меня тоже были такие идеи вот только я не планировала сбегать с темным целителем мне хотелось переубедить его отказаться от своего намерения но если мы сбежим то путь домой тебе будет заказан навсегда отец никогда не примет твоего выбора а если узнает, что ты выбрал полукровку Просто казнит. Особенно сейчас, когда твоя сила растет. Демоны блюдут чистоту крови. У них полукровки не в чести. Как и везде. Заметил Лид, — Ему ли не знать? Здесь у меня нет ничего. Да я и не хочу возвращаться домой. Разве двое отличных целителей не найдут работу в человеческих королевствах? Голос Литы приобрел шелковистый игривый тон, который, казалось, ласкал мою кожу. Он присел рядом со мной на кровать, ожидающий, глядя на меня. Мы должны попытаться. Я не знаю, какие планы у Верховного на тебя, но ничего хорошего. И если он узнает о нашем плане и остановит меня, тебе придется бежать в одиночку. Обещай мне, что сбежишь. Его взгляд был настолько пристальным, что испугал меня. Обещаю, прошептал я. Спасибо, ответил он с облегчением. Мне будет спокойнее, если я буду знать, что ты находишься в безопасности и подальше от демонов. Но не так далеко. Ведь рядом будет один демон, пожал я плечами, стараясь улыбкой успокоить взволнованного целителя. Если один, то можно. Он притянул меня к себе, посмеиваясь, поймал моё лицо руками. Смотря в глаза, он медленно наклонился вперед и прикоснулся своими губами в самом легком и нежном поцелуе. Было чертовски трудно оторваться. Я задохнулась от нахлынувших ощущений: надежды, страха и азарта. И какой-то горечь. Это сумасшествие, Лит. Ты целуешь меня, как будто я вот-вот умру. Скажи мне, что происходит? Руки Лита схватили меня так сильно, что было больно. Я не хочу, чтобы Верховный Демон узнал о нашем плане искра. Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Знаю, что все, что я сказал, необходимо обдумать. Я понимаю. Мы поговорим завтра, после дуэли, сказал он усталым тоном, передергивая плечами, на которых начала собираться тьма, что натолкнула на определенную мысль: а возможно как-то вернуть все обратно и лишить меня демонической крови? С надеждой спросила я. Я не знаю, никогда не слышал о таком. Остор перерыл всю Отцовскую библиотеку в поисках ответа, но мы так ничего и не обнаружили. Впрочем, то же самое касается информации о связи избранных. Вздохнула и криво улыбнулась. Как же все запутано!» Элементаль подчиняется тебе, лит? заинтересовалась я, бросая взгляды на пульсирующую тьму, гудящую Очень нарасстревожены пчелиные ульи. Трудом подавило желание перестроиться на зрение целителей, чтобы получше все рассмотреть. Но мне не хотелось вторгаться в личное пространство Литы. "Я работаю в этом направлении", как-то неуверенно ответил целитель. "Не беспокойся ни о чем, маленькая". Почувствовав мое состояние, мягко произнес Лит: Засыпай. Завтра тебе будет намного лучше. Прости, но не могу тебя подлечить. Моя сила пока нестабильна. У тебя все получится. Я уверена в тебе. Погладила его по руке и послала ему полную уверенность и улыбку. И я имела в виду не лечение, а борьбу с элементалем. Зачем верховна привязал его к тебе? отвлечь от тебя!» он подмигнул мне и направился к двери а может чтобы помочь уточнила я думая что ли ошибается в конце концов азариат назначил нас стражами границы а зачем ему слабые стражи Устала, улыбнувшись ему Кивнула. потом накрылась тонким одеялом я осознавала мощную темную энергию лита в комнате немного не неуверенно Протянула свою магию и обернула ее вокруг его. Низкий, ракочущий звук вырвался из его груди. Воздушный корабль отправится в 4:30 утра на континент Гар-Анан, на воздушной пристани возле основного склада. Нам нужно быть там не позднее 3:30, чтобы сесть на него, торжественно сказал он. Я организую нам проезд Капитан Демон рисковый, но, скажем так, он должен мне услугу. Лид, а ты уверен? спросил я опасливо. Темный целитель в ответ на мое вмешательство радостно оскалился. Давай, не дрейфь. Мы должны быть готовы сразу после окончания празднования, посвященному темному турниру. Я не боялась, но и подставлять Лита не собиралась. Да. Спокойной ночи, Искра. Улыбнулся он. Спокойной ночи, откликнулась я. Лид скрылся за дверью, а я осталась лежать под одеялом, продумывая план. Посчитает ли Лид предательством, если я откажусь?